Когда я через несколько часов выехал из Кремля, направляясь в Сретенский монастырь, со стороны Зарядья раздался грохот пушечной стрельбы. "Ого, Дмитрий Иванович даёт прикурить", подумал я. Решил, видимо, долго не возиться, сейчас пушками всё укрепление раздолбают. Пока мы ехали к Кананадо, возобновлялось ещё пару раз. Пушкарям требовалось время на чистку и перезарядку. В монастыре меня встретил встревоженный архимандрит И первым делом начал выяснять, что случилось, почему весь город в заставах и что за польба стоит. Когда я сказал, что стрельцы берут приступом Захаринское подворье, он только горестно покачал головой, но после моих слов, что Никита Романович тайно сносился с католиками, у него чуть не вылезли глаза на лоб, и из его уст полились совсем не монашеские выражения. И вместо того, чтобы идти к лекарям, мне пришлось сидеть еще два часа в келье отца Кирилла и беседовать на политические темы. Оказалось, что он гораздо лучше меня ориентируется в теперешних реалиях, и я только диву давался, когда он начал мне выкладывать свои соображения по поводу действий иезуитов. «Сергей Никитович, ты и сам посуди. Иоанн Иванович теперь великий князь литовский. К весне, скорее всего, уния будет уже с ним подписана и на Ригу великий государь совместное войско поведет». «Ляхи это дело соображают, и хотя у них там еще раздор великий, короля выбрать не могут, но до Рима они достучались. Ведь все княжество литовское теперь от схизмы отпадет. Вот иезуиты и вышли на Захаринах, у тех знакомства давние с той страны. А уж Никита Романович сам наверняка решил, что с тебя надо начинать. Вот смотри, ему так и так самому надо бы, чтобы тебя при царе не было, а тут еще и золото за это дело получил». Ох, жаль, Иоанн Васильевич, не все великие роды укоротил. Захаринский-то род не был великим, а теперь уж великим точно не бывать. Я слушал говорливого архимандрита под периодически раздававшиеся пушечные залпы. В этот момент он замолкал, и мы оба прислушивались, не донесутся ли до нас через толстые монастырские стены крики сражающихся воинов. Закончив разговор, я всё-таки отправился в школьную пристройку и с удовольствием прошёл в класс, где все мои 20 новичков таращились на алфавит, нарисованный на бумажном плакате. Перед ними лежало по листу бумаги, на котором они гусиными перьями писали букву А. Трое парнишек, дети диаков, с превосходством смотрели на своих товарищей. Они уже вполне хорошо читали и писали, и теперь им надо было только разобраться с новым алфавитом. И хотя пушечная стрельба была слышна и здесь, никто из учеников не рискнул прервать учёбу и отправиться глазеть на осаду Захаринского подворья, в отличие от простых москвичей, которых, как я думал, стоит там уже не одна тысяча. Когда я вошёл, все стали и поклонились. Георгий, один из моих лекарей, также встал и доложил мне, что идёт обучение новой грамоте, отсутствующих и больных нет. Я коротко поздравил ребят с тем, что им повезло учиться в новой лечебной школе, что их ждёт впереди трудная учёба, но зато они станут лекарями, которые смогут по-настоящему помочь раненным и больным воинам. После этого я прошёл в лабораторию. Здесь уже с неделю работал Ларент, и, по-моему, его теперь отсюда за уши было не вытянуть. Я ему отдал небольшое количество яда, которым пытались нас отравить, и сейчас он пытался выяснить, что же это такое. Аренд тоже первым делом начал выяснять про стрельбу, но сообщение, что это берут приступом по дворе очередного боярина, его совершенно не взволновало. «Сергей Никитович, я исследую то вещество, которое ты мне передал. Так вот, пока не могу сказать точно, что это такое. По-видимому, это смесь растительных и минеральных веществ. Ты слышал когда-нибудь о семействе Борджа?» Ну да, один из них вроде был папой римским, не помню, как его звали, а семейка была ещё та, отравители. Сергей Никитович, хоть и прошло много лет, а эти традиции у них остались, без сомнения. Этот яд изготовлен в Риме, и он длительного действия, чтобы быстрой смерти не насторожили окружающих. Вам очень повезло, что вы смогли поймать отравителя. Классна. А почему ты решил, что был отравитель? Я тебе ничего не говорил об этом. Голландец улыбнулся. Я достаточно хорошо тебя, Сергей Никитович, знаю. Ты не тот человек, чтобы травить кого-то. Было сразу понятно, что порошок этот случайно попал к тебе в руки. Значит, скорее всего, пытались им отравить тебя и твою семью. Пушечные выстрелы прекратились. Я всё-таки не выдержал и выйдя на монастырский двор, надел холодный шлем и, вскочив в седло, скомандовал своей охране: "Поехали к Захаринскому подворью!" Когда мы подъезжали, путь нам преградила плотная толпа зевак, которые наблюдали за происходящим. Толпа, как обычно, уже всё знала, только по разговорам выходило, что у Никиты Романовича тысяча черкасов спрятана, а в подвале католический священник тайно православных в католичество перекрещивает. И вообще серый со двора несёт, поэтому пора дьявольское гнездо сжечь вместе со всеми, кто там находится. По периметру стояли стрельцы и, недвусмысленно поигрывая бердышами, сдерживали народ, а выкрики из толпы раздавались все громче. Пушки уже не стреляли, пушкари суетились около них, заканчивая чистку. Кирпичный забор был практически полностью разбит ядрами, но по каменному терему с деревянной надстройкой практически не стреляли, потому как он был практически цел, сейчас вокруг него толпились десятки стрельцов, Кого-то выводили и укладывали в сани, и те под плотной охраной уезжали в Кремль. Я тронул лошадь, и мы поехали через толпу. Вначале раздались недовольные выкрики, но потом кто-то узнал меня, раздались крики приветственные, и толпа послушно раздвинулась по сторонам. Мы проехали через разбитые ворота во двор. Хворостинин стоял вместе с Лопухиным. Они представляли собой такой странный контраст: Дмитрий Иванович в чистых доспехах, как будто с парада, и грязный закопчённый Лапухин, как будто он специально лез в самые грязные места. Рядом с ними потрескивали угольками остатки какого-то строения, от него шло тепло. Увидев меня, Лапухин заулыбался. Что-то ты же тяко поздал. Над было вовремя приходить душу потешить, супостатов наказать. Хворостинин же был почти таким же мрачным, как и утром. Я спросил: "Дмитрий Иваныч, чего такой мрачный? Не так что прошло?" "Так видишь, Никита Романович я от смертельный выпил, а Фёдор ранен тяжко, остальных всех взяли. Не понравится им Василиючу такое дело. Черкасов тоже почти всех перебили. Да и не черкасы это, похоже, оляхи настоящие. А людишки его, как услыхали от нас, что схизматиков защищают, так сразу оружие побросали и сдались все. На коленях стояли, прощенье просили, говорили, что без попутал." Мы поговорили ещё немного, но выводом было не до меня. У них был приказ царя, и они должны были его выполнить. Я это прекрасно видел и не стал отвлекать своих родственников глупыми расспросами. У меня была надежда, что царь сам расскажет мне то, что посчитает нужным. Поэтому я распрощался и отправился домой. Дома меня уже ожидал Каскаров, он стоял у ворот со смущённым видом. Когда я соскочил с коня, он подошёл ко мне и посмотрел упрямым взглядом мне в глаза. Да ладно, Борис, не гневаюсь я. Всё правильно сделал. Знал, что не уговоришь меня. Так сам всё Хворостинину рассказал, а тот уже Ивану Васильевичу. Кашкаров усмехнулся. "Куй, в чём ты прав, Аникитович. Действительно, сообщил я всё Хворостинину. Вот только и без нас царь это знал. Слышал я новость интересную. Есть теперь у него служба тайная, кто в службе той, знать никто не знает". Все бояре в догадках друг на друга кивают, а толку нет. Ты-то, Сергей Никитович, сам ничего про такую службу не слышал. Все же в думе заседаешь. Да нет, не слыхал. Вот от тебя первого такую новость интересную узнаю. Понятно, что ничего не понятно. Так вот, говорят, что и про делишки Захаринские эта служба царю донесла. Теперь все, кто хоть что-то знает, уже к государю выстроились, чтобы раньше службы этой о кознях всяких донесть. Я когда из дворца выезжал... Там отшуб боярских не протолкнуться было. Мои охранники тем временем делились впечатлениями о посещении Захаринского подворья с дворней, которая наблюдала тоже это событие с крыш нашей усадьбы. Как там дела, тихо спросил Кашкаров? Да так себе. Никит Романович ят выпил. Фёдор Никитич ранен тяжко. Братья его да женщины живы все. Не знаю, будет государь всех родственников брать или нет. Ведь в прошлом году жена у Фёдора Иоанновича не тронул. Сергей, я всю жизнь на службе. Иоанн Васильевич изменников карает жестоко, но о невинных не трогает. И не любит родов старинных боярских. Очень над ним, помазанником Божиим, они в его детстве насмехались. И сегодня говорят, а Даша вспоминал. Жалел, что поддался наветам Захарьиных, а может, за ним и не было никакой вины. Ладно, Сергей Никитович, чего дела о прошлом вспоминать? Надо думать, как дальше жить. Это ты правильно сказал, Борис. Надо думать, как дальше жить будем. Вот завтра приеду к государю, он и расскажет». Мы с Борисом усмехнулись и пошли к дому, где уже в нетерпении прохаживался Плещеев. Повязка на его голове была вся сбившейся и грязной, как будто он ею что-то вытирал. Он был весел и возбужден. «Но ты, Сергей, заварил кашу. Я три года назад, глядя на тебя, в жизнь бы не подумал, что из-за этого отрока Никит Романович пойдет. Ох, права твоя бабка-знахарка была, насквозь все видела. Мефодич-то говорил, что и сам ее немного побаивался». Я вечер, как услышал всё о Дмитрия Ивановича, так до сих пор в себя прийти не могу. Поликарп Кузьмич, ты лучше скажи, как глаз, не болит?» Воевода улыбнулся. «Так что глаз-то уж, прости старого, но снял я повязку ещё вчера, видит мой глаз как раньше. А вот, может, ты что ещё с моей рукой придумаешь? Хотелось бы мне, чтобы хоть повод держать можно было». Поликарп Кузьмич, можно и это сделать. Новые кисти я, конечно, не пришью, а вот металлическую мои мастера запросто сделают. Перчатку наденешь, и никто не скажет, что кисти нет. А чтобы ложку держать, можно предплечье на две косточки разделить. Будет у тебя как два пальца. Сможешь и ложку держать, и крюк можно изладить, чтобы поводью у коня держать. Плещеев на глазах еще больше повеселел. Ну тогда смотри мне глаз, до да поеду я к Хворостинину обратно. Он, наверное, уже домой собирается. Как раз посидим, может, расскажет, как бой прошёл. Эхе-хе-хе. Мне теперь только про чужие бои и слушать, изменять теперь только как в сказе недавно слышаном, а не к военный настоящий. Поликарп Кузьмич, так зато ты муж мудрый, рассудительный, и Ан Василючу верно служил, живота не жалел. Кажется мне, что даст он тебе город в кормление. Будут у тебя там и воины, и завоеводчики. То я делал службу так поставить, чтобы они за советом к тебе только в нужном случае приходили. Не всё же самому сабле махать. Это ты правильно всё говоришь, тоскливо протянул плещейв. А душа-то требует ещё на конях скакать и саблю держать. Эх, ты что там говорить? Давай, пошли. Посмотришь, глаз до да поеду я. Я быстро посмотрел ввоеводу, действительно веки подживали, в перевязке больше надобности не было. Мы договорились о дальнейших делах и распрощались. Только сейчас я смог уделить внимание своей жене, а она была, по-моему, на грани нервного срыва. Всё-таки беременность почти 8 месяцев, она так же, как и я, не спала всю ночь и командовала своим женским батальоном. Я, как мог, успокоил её, сказал, что у нас всё в порядке, наши недображелатели или погибли, или находятся в темнице. На что мне Ирина со вздохом ответила: "Ох, Сергей, в этой жизни у тебя эти враги никогда не закончатся". Но все-таки она успокоилась и даже смеялась, когда Тихо Браги что-то смешное сказал за ужином, а Борис перевел. Я тоже улыбался, думая, что наши бояре, к сожалению, к куртуазности не обучены. Когда я на следующий день прибыл в Кремль, государя на месте не было, а мне сообщили, что он всю ночь провел в допросной и сейчас еще оттуда не вышел. Я не стал его ожидать, а ушел в приказ, благо он был практически рядом, с наказом вызвать меня, когда государь появится. Просидел там почти два часа, разбираясь с кучей документов, наваленных мне на стол диаком, когда меня, наконец, позвали. Ведь царя был страшен, осунувшийся, пропахший дымом, он как будто сам подвергал себя пыткам. Я с собой принес успокаивающие настои, которые мы с орентом тут же, при всех присутствующих, поочередно отпили и предложил выпить государю. Он твердой рукой взял стаканчик с темной жидкостью, пахнущей валерианой и спиртом, и выпил, не говоря ни слова. потом повелительно махнул рукой. «Пошли все вон, Сергий, останься, с тобой хочу поговорить». Когда мы остались одни, царь устал и откинулся на резную спинку стула. «Не хочу сейчас про эту ночь вспоминать. Тяжело мне. Сергий, ты мне всегда правду говоришь, и ум у тебя острый. Хоть и не знаешь многого, но суть вещей видишь. Вот скажи, как мне дальше быть? Со всех сторон держава врагами окружена. Литва вроде как отпала, Да и то не знаю, как там Ванька со шляхтой управится. Хоть и советники опытные у него имеются, но все же пока не очень понятно, как дело пойдет. Так еще и внутри покоя нет от предателей. Государь, я ведь не воин, не полководец. Не могу я тебе советовать по войне ничего. А как просто человек, тоже нового не скажу. Повторю только, что и сам ты наверняка знаешь, что чем богаче государство, тем сильнее и войско может содержать, и соседние державы в страхе держать. Но немцев, голландцев, англичан, цеха есть ремесленные гильдии, мануфактуры успешные, множество людей торговых. У нас же этого почти что и нет. Вот пенька, например. Мы этой пеньки англичанам очень много продаём, а они у нас канатные фабрики построили и к себе уже канаты везут. А если бы ты запретил простую пеньку им продавать, а только канаты готовые, купцов и заставлять не надо, сами бы мануфактуры построили. И сколько бы в казну денег пришло, да так по всему можно пройтись. Да надо с Иономы Иоанновичем решить, как Ругадиф оборонять будем. Не будет там покоя от Шведов. У них этот порт как бельмо на глазу. И у меня есть мысли. Вот недалеко от завода медеплавильного, что я замыслил, есть место удобное, где можно пушечный завод поставить. Там на железе болотном можно будет пушек больше лить, чем в Москве. И сразу ежели что, Кругадиву их по воде доставить легче будет. Дальше вот слышал я о строганного купцы просили у тебя защиты от царства сибирского. так за окой в диком поле казаки озаруют. Их бы на это царство направить. Пусть воюют, а не купцов твоих грабят. А земли, где они хотят заводы ставить, на горах уральских железом богатой и прочими рудами. Я помолчал. Если держава богата, можно и войска завести. Не поместное ополчение, как сейчас. И не стрельцов, которым много времени надо у себя в огородах копаться, семью кормить, а регулярные войска, которые только войной живут. «Да вот ещё, государь, говорил я тебе про давнюю задумку мою университет московский выстроить, чтобы не хуже, чем у схизматиков-папистов был. Так в этом университете можно было бы и обучение военное для детей боярских и бояру строить, чтобы они военную науку превзошли, и тогда с ляхами и шведами проще будет тратиться». «Складно, складно, — говоришь, Сергий. Вижу, думал ты над этим, хотя никто не заставлял. Сам я про всё это размышлял, но только как не начнёшь, всё что-нибудь не так поворачивается». Нет помощников у меня. Видишь сам, только приближу кого, как змеишь шкуру меняют. Так Иван Васильевич, приближай к себе не по словам, а по делам их. Вот Дмитрий Иванович к Устинину то же самого наилучшим воеводой назвал. А если в бою идти, его поместничеству даже и слово никому сказать нельзя, так и будут между собой разбираться, пока неприятель в полон не возьмёт. Надо, чтоб в войсках порядок был: десятник, сотник, тысячник или полковник, а не у кого род старше. Царь усмехнулся. Так ты это моему ополчению растолкуй. Я вот толкую, митрополит Макарий когда-то толковал, а дело не идёт, сколько раз лично приходилось указывать, кому по какую руку стоять. Иван Васильевич, что, вот опять пришли к тому, что регулярные войска нужны? А на них деньги, а деньги только в богатой державе есть. Мы ещё долго говорили с государем. Наверняка в это время бояре, ждавшие за плотно закрытыми дверями, умирали от любопытства. Но когда я наконец вышел, желающих спрашивать меня, о чём мы так долго говорили, не нашлось. После этой беседы я отправился в свою школу. Хотелось после разговора с Иваном Васильевичем, требовавшим полного напряжения, хотя бы немного расслабиться. В школе была суета. В большую палату, предназначенную для общих занятий, затаскивали огромный щит из сухих, плотно сбитых досок, окрашенный в чёрный цвет. Сзади один из учеников тащил корзину с мелко наломанными кусочками мела. «Ну вот, наконец, у нас появилась настоящая школьная доска, без которой я не мог представить себя настоящей учебы». Ее в момент повесили на стену, и вскоре рассевшиеся за столы ученики с удивлением наблюдали за тем, как я рисую мелом на черной поверхности человеческий скелет, копия которого стояла в натуральную величину рядом с доской. На дворе стояла настоящая русская зима. За окном серебром блестели огромные сугробы, в которых раздавался визг детворы, катающейся на ледянках, досках, обмазанных для начала навозом, а потом облитых водой. По всей Москве поднимались в небо тысячи дымных струек. Шёл конец ноября 7087 года по сентябрьскому стилю или декабрь 1578 года по европейскому календарю. Прошёл почти месяц с того момента, как попал в опалу род Захарьиных Юрьевых. Но следствие по этому делу всё ещё не закончилось. Ждали выздоровления Фёдора Никитича, которого пришлось оперировать, чтобы он выжил. Мне было не по себе, когда я проводил эту операцию. Прекрасно понимал, что после того, как он поправится, его будут пытать, и в итоге, скорее всего, он закончит свою жизнь на колу, или если царь будет милостив, ему просто отрубят голову. В такой ситуации мне ещё не приходилось бывать, но делать ничего не оставалось. Я лечил так и не состоявшегося в этом мире патриарха Филарета, стараясь как можно меньше с ним говорить. Сейчас же в эти очень короткие морозные дни все как бы затихло и шло своим чередом визиты к царю, сидения в думе, преподавания в лекарской школе и домашние хлопоты. Но я с тревогой ждал родов у Иры, хотя не раз осматривал ее и пока не находил ничего страшного. Сегодня утром я встал в одиночестве. Жены в постели уже не было. Я пошел по дому, пытаясь понять, куда она подевалась. Мои поиски закончились на женской половине в комнате, которую я определил для неё как родовую. Когда пришёл туда, Ирка в одной рубахе уже лежала на широком топчане, а вокруг суетились две повивальные бабки, которые были давно приглушены для этого знаменательного события. Увидев меня, она взмолилась: "Серёж, пожалуйста, уйди. Мы же говорили про это. Не хочу, чтобы ты был здесь". Ира: "Так что, уже схватки начались? Да, у меня уже ночью живот заболел. Уйди ты к хресторате". Обе бабки, закутанные в платки, недоброжелательно уставились на меня. Ладно, я пошёл, сказал я Ире. Но если что не так, повернулся я к бабкам: "Смотрите, ежели не позовёте шкуру спущу". Сказал и сам себе удивился, как легко слетели с языка эти слова. Да уж, действительно, бытие определяет сознание. Я уехал в Кремль, поручив Федьке присматривать краем глаза за бабками. Если услышит что-нибудь, что ему не понравится, пусть посылает за мной. За мной так и не прислали. Я после Думы не заезжая в Сретенский монастырь, отправился домой. Ехал я в довольно мрачном настроении, в моей голове вертелись десятки осложнений в родах, которые я знал. Мне казалось, что какое-нибудь из них обязательно случится. И действительно, войдя в дом, первое, что я услышал, был крик жены. Пока я чертыхаясь, скинул с себя всю тяжеленную одежду и зелёные расшитые сафьяновые сапоги, крики повторялись ещё несколько раз. Но когда подбежал к закрытым дверям, оттуда уже раздался писк младенца. Войдя в комнату и увидев, что одна из бабок собирается окунуть моего ребенка в лохань с водой, я выхватил мальчика, да, да, мальчика, у нее из рук, и слегка вытерев чистой холстиной, положил его на грудь Ирине прямо в широко расстегнутый ворот рубахи. Когда он немного захныкал и начал тихонько шевелить головой в поисках молока, Ира, улыбаясь, подставила ему сосок, и тот сразу замолк, найдя то, что было нужно. Вот так надо делать. Я вам сколько раз говорил, рявкнул я на присмеривших бабок. Поповину, чем перевязывали. Так боярин Сергий Никитич, всё как ты велел, исполнили, заговорила одна. Нитки шёлковые перевязали и жёлтым едом намазали, йодом, машинально поправил я. Как след будет отходить, меня позовите, понятно? Я поцеловал Ыру и выскочил в коридор. Там уже стояла куча народу. Моя кормилица робко спросила: "Сергей Никитич, так кого Господь нам послал?" «Сына! Сына мне Господь послал!» — сказал я ей, улыбаясь. «Эй, Фёдор, давай зови мужиков, пусть бочку водки во двор выкатывают, да пожрать не забудь поставить. Сегодня гулять будем. Да пошли гонца к Лопухину и Хворостинину. Тот вроде ещё дома был, не отослал государь никуда». Через час я вновь поднялся к Ире. Младенец был уже запеленат и лежал рядом с ней. Внимательно рассмотрел отошедший по след, он оказался без всяких дефектов. Моей жене, конечно, до меня не было никакого дела, всё её внимание было обращено на ребёнка. Ну и ладно, мне тоже есть чем заняться, подумал я. И вскоре наше подворье огласилось весёлыми воплями и песнями. Часа через 2 появился Лопухин, сообщил, что подарок для внука будет после крещения, и с довольным кряканьем хлопнул стопку водки. Ухватив со стола здоровый кусок пирога с зайчатиной, он, прожёвывая его, рассказал мне, что девки лопухины они такие, парней рожают, только шум стоит. «Когда приехал Хворостинин, мы перешли в дом, оставив на улице веселиться весь народ. Только охрана от ворот с тоской посматривала на поднимающих кружки мужиков. Они прекрасно знали, чем для них может кончиться нарушение сухого закона. Кашкаров поблажек никому не давал». За стол также пригласили и датчанина, который долго и настойчиво что-то мне говорил, а Борис, видимо, устав все это слушать, перевел коротко. «Желает он тебе всего хорошего, добра, благоволения царя и еще много детей». Я встал, поблагодарил всех присутствующих, поднял стеклянный кубок и предложил выпить за здоровье нашего царя Иван Васильевича, которому я обязан решительно всем. Все встали и вслед за мной выпили. Затем мы сидели, говорили о делах, планах, о детях. Мне стало жарко, и я вышел на улицу. Холодный ветер обдувал разгорячённое лицо. Настроение было отличным. Казалось в этот момент, что всё в моей дальнейшей жизни будет хорошо. Наконец меня пробрал мороз, и я пошёл опять к праздничному столу. Погуляли мы хорошо, но на следующий день всё равно надо было вставать и отправляться на службу. Ночевал я у себя в кабинете. Наша спальня уже была занята. С десяток служанок всю ночь бегали там вокруг иры и младенца. Наврождённый пока не набрался сил для хорошего крика, поэтому ещё не все прочувствовали, что в доме появился маленький ребёнок. Когда я уходил, Ира уже не знаю в который раз приложила его к груди, и тот насасывал её усердно работая опухлыми щёчками. Мороза на улице не было, и когда я с охраной выехал из ворот, там уже стоял народ, кричавший поздравления. Было и несколько нищих, успевших перебазироваться от Варваренской церкви в надежде получить хотя бы пряженец от боярских щедрот. Пришлось мне остановиться и приказать караульным, стоявшим на воротах, принести остатки вчерашнего пиршества и раздать собравшимся бедолагам. Тут же у ворот началась свалка, в которой у большинства нищих из ничего появились здоровые руки и ноги, а у некоторых послетали бельмаз с очень хорошо видящих глаз. Мои караульные беззлобно растаскивали настоящих увечных, не примену в дать хорошего пинка фальшивым инвалидам. Но времени развлекаться такой забавой у меня не было, поэтому я двинулся через дерущуюся толпу, предварительно распредившись, чтобы если голодранцы будут и дальше тут биться, попудчивать их бытогами, а то потом не отлипнут от ворот. Когда пошёл к государю, тот в отличие от последних дней, похоже, находился в прекрасном расположении духа. Но окружающие были, по-моему, этим не очень довольны, да и я тоже не обрадовался. Все хорошо знали, что после таких перепадов настроения Иван Васильевич был склонен к неожиданным решениям. Увидев меня, государь громко сказал, «А вот и молодой отец пожаловал, «Рад за тебя, Сергий. А скажи мне, боярин, не надумал еще, кто у твоего сына будет крестным отцом?» «Нет, государь, не думал я. Да и жена еще слаба телом. До сорокового дня еще много времени. Может, кто из знакомцев моих надумает?» Иоанн Васильевич оглядел присутствующих. «А что скажешь, Щепотнев, если царь всей Руси крестным отцом твоего сына станет?» В палате наступила гробовая тишина. Такого поворота беседы никто не ожидал. Я встал на колени перед царем и коснулся головой пола. «Не достоин я такой чести, великий государь!» Настроение у того немедленно стало портиться. Уже с нахмуренными бровями он, повысив голос, сказал, «Про то речь не шла, достоин ты или нет. Это мне решать, пока я в этом царстве помазанник Божий. Ответствуй немедленно. Согласен, а ли как?» «Государь, ты мне такую честь великую оказываешь. Как же я могу от такого отказаться?» Конечно, согласен. Сам-то я такой дерзости великой не смел и помыслить, государя в крёсные пригласить. Бояре, стоявшие вдоль стен, с завистью косились на меня и молчали. Все ждали, что будет дальше. Царь вновь повеселел и уже с улыбкой опять заговорил. Но так бы сразу говорил, и чтобы крёсного нашёл, на которого взглянуть не страшно было, понял? Да, государь, выдохнул я. Когда присутствующие медленно вышли, за дверями послышался шум. Все делились удивительной новостью. Но всё обречённо подумал я. Сегодня вся Москва будет знать, интересно, зачем ей он Васильевичу понадобилось становиться крёстным. Действительно, за прошедшее время я понял, что Церничего не делает просто так, и сегодняшнее представление было разыграно для какой-то цели, но какой? Я уже привычно провёл осмотр, и он Васильевич ни на что не жаловался и оставался в хорошем настроении, но больше о крещении не говорил. Я тоже не вспоминала сказанном и делал своё дело. Над вечным городом Римом нависло серое дождливое небо. Морозил мелкий дождь, но было достаточно тепло для зимы, и люди, сидевшие в небольшой комнате базилики Святого Иоанна Крестителя, с удовольствием вдыхали свежий воздух из открытого окна. Во главе длинного стола восседал сгорбленный старик одетый в белую сутану, С накинутой на плечи маццеттой пилериной красного цвета, на его голове была зимняя шапочка камауро также красного цвета, отделанная горностаем. По этой одежде любой католик сразу бы узнал, что перед ним находится римский папа Григорий XIII. Сзади него стояли два служки, готовые в любую минуту выполнить его поручения. Напротив него сидели два кардинала – неприметный скромный монах в простой рясе, перевязанный веревкой, и епископ, который, видимо, в своей жизни побывал и воином. Сейчас все видные служители церкви внимательно слушали скромного монаха, генерала ордена иезуитов. «Ваше святейшество», – говорил генерал, – «с глубочайшим прискорбием сообщаю, что наша давно лелеемая надежда на обращение схизматика в Москве и в истинную веру на данном этапе откладывается». Не могу загружать вас мелкими, недостойными вашего сана подробностями, но хочу сказать, что в силу обстоятельств мы вынуждены начать всё с самого начала. Папа Григорий поднял наговорившего слезящиеся выцветшие от возраста глаза и сказал: Сын мой, вот уже несколько веков наша церковь ведёт явную и тайную войну с православием, и сегодняшнее отступление ничего не значит в этой многолетней схватке. Сейчас мы выслушаем тебя и решим, как нам дальше действовать в сложившейся ситуации. Продолжай, мы все внимательно тебя слушаем. Ваше святейшество, как вы знаете, в последние годы у нас наметились определённые успехи. 10 лет назад после заключения Люблинской унии нам удалось отправить в Литву и из Польши наших братьев, а после того, как крулем Польши стал Стефан Батори, верный сын нашей церкви, нам удалось с его помощью создать больше десяти иезуитских колледжей в городах Польши и Литвы, а в Вильно даже академию и университет теленского общества Иисуса. В этих колледжах мы смогли обучать сотни славян, которых можно было использовать для усиления нашего влияния на востоке. Было потрачено много золота и серебра для подкупа крупных феодалов в Московии. И сейчас, как будто Господь за что-то на нас разгневался. После того, как был убит Стефан Батори, поляки как всегда устроили посмешище из выборов короля. Не обижайтесь, родзивил, но я просто привожу факты без каких-либо оценок. повернувшись к недовольно наморщившемуся епископу сказал Изоит: "И всё было бы ничего, но литовские князья, остающиеся сцизматиками и раньше не очень довольные усиливающейся степенью проникновения нашей церкви, разорвали положение Люблинской унии и теперь собираются выбрать своим королем Иоанна II, сына московского князя. Они уже выбрали этого московита, покинувшего свой замызганный город, недовольным голосом прервал говорившего епископ. Папа слегка кашлянул, и сразу затихший Юрий Радзивил рассыпался в извинениях. Ваше святейшество, прошу простить, но просто после прибытия Иоана мне пришлось практически бежать из Вильно под покровом ночи. Если бы меня не предупредили, я сейчас, может, и сидел уже на цепи у него в замке. И сейчас чёрная туча нависла над нашими планами, и Иоанну даже не надо было самому проявлять инициативу. Поднявши голову с изматики, чувствуя его поддержку, начали атаки на нашу церковь, и больше всех рад этому князь Острожский. Его гейдуки убили немало наших братьев. Когда я выбирался из города, там уже горели два костёла, а чернь пыталась разграбить здание академии. Секретарь ордена Иваш Нунций Антонио Посевино и иезуит Петр Скарга также бежали вместе со мной, и сейчас они остаются в Кракове, где ожидают инструкций для дальнейших действий. Дело в том, что шведский король Юхан также отклонил предложение Нунция Посевино о переходе в католичество. Так что сейчас перспектива унии с западно-русской церковью отодвигается на неопределенное время. К сожалению, Швеция также для нас пока потеряна. Кроме того, буквально несколько дней назад я получил, уже будучи здесь, сообщение, что в Москве убиты многие наши тайные агенты, в том числе и видный боярин-родственник царя, на которого мы строили очень большие планы. За столом наступило тяжелое молчание. Все ждали, что скажет Григорий, но тот также молчал, видимо, обдумывая свои слова. Наконец он заговорил: "Генерал, если проюхана, я достаточно информирован, и мы с сомнением относились к возможности его обращения, то ситуация в Литве и Москве меня удивляет. Чем вы можете объяснить такое резкое изменение обстановки?" Ваш преосвященство осторожно вступил в объяснение и изъет: "Дело в том, что сведения из Москвы очень недостоверны и обрывочны. Нашим шпионам часто приходится пользоваться непроверенной информацией из старых рук. Но готовясь к сегодняшнему разговору, я постарался собрать уедино всё, что только возможно. Так вот, по нашим сведениям, около 3 или 4 лет назад московский князь взял себе нового врача. Не буду вдаваться в подробности, там очень многое нуждается в дополнительной проверке, которую мы сейчас не в силах провести. Врачи, казался знающим, здоровье князя значительно улучшилось, и он смог вновь более пристально уделять внимание возникающим проблемам. Я совершенно убеждён, что смерть Стефана Батория это дело рук Иоанна, но никаких доказательств тому не существует, кроме неясных слухов. Так вы хотите сказать, что все наши проблемы происходят из-за одного человека, обычного лекаря? удивлённо спросил один из кардиналов. Но «Ну, тут не всё так однозначно, замялся иезуит. Но совершенно точно известно, что согласие князя на то, что его сын будет великим князем литовским, сделано по совету этого врача, и кроме того, он был причиной опалы, по крайней мере, двух старинных боярских родов, на один из которых мы возлагали большие надежды. Ещё этот врач завёл приятельские отношения с протестантами, которые также стремятся распространить своё ретическое толкование божьего закона, где бы они ни появились. И, насколько мне известно, конечно, это очень сомнительно, но Иоанн, якобы, опять же, по настоянию этого лекаря, собирается в Москве построить свой университет, где, конечно, самым большим будет богословский факультет. Сами понимаете, чем это нам грозит. Если сейчас их необразованные монахи никогда не вступают с нами в теологические споры и всеми путями уклоняются от этого, то вскоре наше преимущество может испариться. Генерал ордена замолчал, и в разговор вступил Радзивилл. Ваше святейшество, признаюсь вам, я не знал того, о чём только что сообщил генерал, и сейчас остаюсь в недоумении, почему этот человек до сих пор ещё жив. А жив он, потому медленно произнёс и изуит, что мы ещё не имеем достаточных сведений о нём. Это очень любопытный человек. Я бы хотел, чтобы у нас была возможность поговорить с ним с глазу на глаз. Я бы попросил вас, епископ, пока не устраивать никаких неожиданностей. Мне нужен этот лекарь живым. Он подозрительно много знает, а откуда не очень понятно. Наш человек в Англии сообщил, что и англичане очень бы хотели видеть у себя этого дворянина. Так он благородных кровей? удивлённо протянул Радзивил. Совершенно верно, епископ. И, насколько я знаю, ничем не уступает древности нашего рода, с ехидством ответил Изуит. Папа, слушавший всё это с выражением, которым смотрят на расшалившихся детей, слегка постучал пальцем по столу, и начавшаяся была перебранка прекратилась. Итак, я в общих чертах понял сложившуюся ситуацию, быстро мы ничего сделать не можем, но надо подумать о возможности устроить волнение в Литве, в которых великий князь Иван II может погибнуть. Дискредитация же образа московского князя у нас идёт уже давно, и, кстати, в этом нам помогает еретическая англиканская церковь. Вообще вся благочестивая Европа в ужасе от московского деспота, и его смерть обрадует многих. Поэтому я поручаю вам, генерал, продумать наши дальнейшие действия и возможность смерти царя Дикарской Тартарии. Что же касается этого врача, то будьте любезны, передайте мне все сведения о нём. Очень хотелось знать его возможности в лечении болезней, в частности, может он что-либо знает о продлении жизни, и прошу не предпринимать пока никаких попыток к его устранению. Я медленно выезжал из Кремля. Нынче у меня был странный день. Еще вчера я праздновал рождение сына, а сегодня меня огорошил своим решением государь. А его поступки сегодня судачили все, кому не лень. Мы уже подсчитывали, что получит мой сын в подарок на зубок от крестного. Никто про серебряную ложку не вспоминал, говорили о размере будущей вотчины. Когда ко мне подходили мои хорошие знакомые и начинали потихоньку поздравлять с царским благоволением, я только согласно кивал, осиял себя крестным знамением и говорил: "Всё в руках Божьих, как будет, так и хорошо". И думал: "Вот попал так попал". Даже уйдя в приказ, не избавился от назойливых поздравлителей. То один то другой прорывались сквозь стрельцов и рассказывали, как они рады за меня и просто мечтали пригласить в гости. Когда вышел из аптекарского приказа Кашкаров, стоявший одиноко на крыльце, сразу мне сказал: "А слышен уже наслышен. Не может тебя государь поместничеству сразу через десяток родов переставить, а вот сына твоего царского крестника не в пример тебе ставить будут. Сделал подарок ей он Васильевич так сделал. Добёр был сегодня". «А вот кого крёстный будешь звать, не знаю. Ежели государю не в нос будет, всякое может приключиться. Тут старуху не пригласишь. Надо девицу лепую да с косой длинной найти». «А чего это с косой длинной?» – удивлённо спросил я. «Хе!» – прощурился Борис. «Лечишь государю уже не первый год, а какие ему девицы нравятся, не знаешь». «Ладно, Борис, время у меня ещё есть, разберёмся мы с девицей красной. А сейчас вперёд в лекарскую школу». В школе, как обычно, я словно отстранился от окружающего меня мира. Здесь царили запахи больницы, знакомые мне большую часть жизни. Ученики пока ещё сидели по разным аудиториям и вскоре должны были собраться для моей лекции. Большинство из них ещё не овладели грамотой и сидели просто слушая меня. Лишь несколько грамотеев усердно строчили вслед за моими словами, разбрызгивая капли чернил во все стороны. В который раз я подумал, что надо поторопить Кузьму с перьями для письма. Последнее у него уже получалось неплохо, но всё же бумагу ещё царапали. Я прошёл в лабораторию, там, как обычно, всё ещё надействовал Арент, а около него с высокомерным видом стоял Браге и что-то говорил командным голосом. Арент, увидев меня плачущим тоном, сказал: "Сергей Никитович, Богарди, не пускай ты сюда астронома. Он считает, что знает достаточно, чтобы давать мне советы, как делать лекарства. Я же ему не советую по поводу его планет. Я ничего в этом деле не понимаю". Действительно, последнее время Браге был частым гостем в нашей лаборатории. Строительство его жилья шло полным ходом, наблюдать за ним было к кому. Поэтому астроном днём собственно ничем не был занят, что, видимо, изрядное его раздражало. Вот он и нашёл себе занятие: приходить сюда и изводить моего аптекаря разными придирками. Конечно, аренд звёзд с неба не хватал, но был для этого времени изрядным фармацевтом. И ему не нравились высокомерные поучения датчанина. Но в отличие от того, задирой он не был и молчасно нёс все поучения. Я же сейчас был доволен появлением Браги, Ариант мог в отличие от Кашкарова довольно точно переводить наш разговор, и можно было час времени, оставшийся до лекции, уделить планам на будущее. Ариант, только что обрадовавшийся моему приходу, не смог скрыть недовольной гримасы, узнав, что ему надо быть толмачом. Вотраз болавал. Милькнула самая критичная мысль в моей голове. Так глядишь, скоро на голову сядут, и будут погонять. И вот уже час мы обсуждали перспективы будущего университета. Браги, узнав, что это не моё пустое желание, а царская воля, сразу исполнился энтузиазма. Что ни говори, стать ректором вновь созданного учебного заведения, пусть и в далёкой Москве, было интригующей задачей. Мы с ним обсуждали эти проблемы, незаметно повышая голос и вскоре почти кричали друг другу. Бледный и испуганный Арент только успевал переводить наши слова, но закончился разговор неожиданно. Браги, успокоившись, спросил: Сергей Никитич, так когда ты сможешь выполнить своё обещание? Мне нужен настоящий нос. От неожиданной смены темы я не успел отойти и несколько секунд старался понять, о чём меня спросили. Так нет никаких проблем, можно начинать в любой день, хоть завтра, ответил я, когда до меня дошла суть вопроса и пустился в объяснения. Но когда астроном понял, что сразу никакого носа у него не будет, а придется делать этот нос из куска собственной кожи, и все это будет продолжаться не менее трех-четырех месяцев, он резко помрачнел. И в таком же мрачном настроении ушел, но, тем не менее, захватил с собой мой рисунок, на котором я быстро набросал очертания его лица с новым носом. Я же, оставив аренда готовить его с надобья, отправился читать лекцию своим ученикам. Иоанн Васильевич сидел в палате, и рядом с ним была его жена Анна Колтовская, которая и не подозревала, что в другой жизни она уже была давно пострижена в монахине. К сожалению, за семь прошедших лет она так и не смогла родить ребенка царю, но того до сих пор радующегося при виде своей жены это, по всей видимости, не волновало. Сегодня он встречал у себя митрополита Московского и всея Руси Антония, и они говорили о человеке, который даже не подозревал, что его личность может обсуждаться на таком уровне. Получилось это совершенно спонтанно. Митрополит явился к царю с целью просмотреть церковные книги, которые планировалось печатать в типографии боярина Щепотного, и разговор с них постепенно перешёл на личность лекаря. Анна сиде рядом со своим царственным мужем, молча с почтением слушала его беседу с седым старцем. Великий государь, много думал я над удивительным этим делом и решил, что не так просто боярена тот нам даден был. С детства претерпел он невзгоды сильные, не каждый бы их смог вынести. Из грязи ему пришлось подниматься, и без провидения Господня здесь не обошлось. И знания ему были даны не от лукавого. Вот смотрю я на тебя, и душа радуется. Ныне любой может видеть, что царь всея Руси в полном здравии обретается. А как меня сей отрок от смерти неминучий спас? А ведь я уже душу Господу вручил. Знаю я, без святой молитвы он ни одного дела не начинает, и все ему удается. Но почти все, оговорился митрополит, вспомнив нескольких больных, все же отдавших Богу душу, несмотря на лечение. Царь ядовит улыбнулся. А не ты ли Антоний уговаривал меня два года назад ему пятки подпалить и кости молотом переломать, а потом на костер отправить? Но митрополит не стушевался. Но господь же не допустил этого. Понял я свою ошибку, открылись глаза у меня. И теперь в точности уверен, к истинной твоей славе сей боярин тебе дан, сообщил он царю. Вот подумай, государь, ведь если бы не его старания, то гнездо змеиное Захарийных до сих пор свой яд выпускало бы». Ион Васильевич резко помрачнел, а разошедшийся митрополит прикусил язык. Он хорошо помнил, как всего несколько лет назад, во причные времена, ему во двор подбрасывали собачьи головы, и царь отказывался с ним встречаться. "Да вот не всё гнездово вы же чудалось". Наконец справившись с гневом, проговорил государь. "Не этички-то далеко ведут в Палонию да Литву. Но ничего, с помощью Господней справимся мы с этой напастью". Давай лучше поговорим, Антоний, вот о чём. Радует боярин Щепотнев об учреждении университета в Москве. Дабы не просто у нас школяры по епархиям до да монастырям обучались, кто во что горазд, а чтобы знания крепкие получали и со схизмой могли не только огнём, но и словом сражаться. Готов ли ты, митрополит, для заведения такого монахов учёных найти? Антоний, не ожидавший такого вопроса, задумался, и здесь Щепотнев успел. С усмешкой подумал он: «Государь, так ежели слово «универсум», значит, учить всему будут?» — спросил он. «Ну, конечно, там отделения и факультеты, как у латиняна они называются, разные будут. Но все едино, сначала почитай всех, придется словесам учить, читать да писать. Твой-то факультет самый большой будет, о том отдельно говорилось. А вот в ректоре, щепотнев твоего гостя и моего астролога, теперешнего Тихо Браги, наметил, и моего соизволения на это спрашивает». Царь замолчал и с хитрым прищуром посмотрел на митрополита. Антоний резко выпрямился и храбро выкрикнул в лицо царю: "Пока я жив, не бывать этому, чтобы схизматики богословами православными руководили". Ян Васильевич улыбнулся. "Град слышит, что митрополит бестряпетно на защиту веры нашей идёт". «Только при чем здесь вера, не понимаю? Факультетом богословским управлять будет поставлен тот, кого мы выберем с тобой, а касаемо ректора здесь задумка совсем другая. Нужны нам мастера, знающие, строить, каналы копать, механикусы нужны, а браги среди таких человек известны». Услышат они, кто ректором в университете нашем будет, и сами захотят к нам отправиться. Браге сам искусен во многих делах, и может вскоре об университете моём слава по всем европам пойдёт. Нужна нам эта Европа, прошептал Антоний. Еретик на еретике, всех на костёр там надо отправить. Цере опять нахмурился. Так выходит, что по твоему слову, мне своих еретар верных надо на костёр отправить и аптекарей и лекарей спалить. на пушечном дворе всех саксонцев на плаху отправить? Нет, Антоний, не то ты говоришь. Ты, митрополит, и должен думать не только как схизму извести, а чтоб схизматики к истинной вере тянулись. А попы тебе, подчиненные, вместо этого блудят, да вина пьют неумеренно. Ох, доберусь я до них». Антоний благоразумно молчал во время этого монолога, дальнейший разговор протекал спокойней, и когда митрополит покидал дворец, они оба с царём выглядели вполне довольные итогами незапланированной беседы. Царь, когда митрополит вышел с удовольствием, встал со трона, потянулся так, что широкие рукава ездовой феризи, надетой прямо на рубаху, упали до плеч, обнажая сильные мускулистые руки, привыкшие держать саблю и щит. Хорошо знающий повадки государя Стольник уже нёсся с кубком сбитня и отпив из него чуть ли не половину, с поклоном подал Ивану Васильевичу. Что тут омился я нынче, сказал царь в никуда. Тяжко с митрополитом беседу вести, добавил уже обернувшись к жене. Анна же, глядя на него, спросила: "Государь мой, я вот слушала вас и любопытно мне стало, что за университет это такой? Лкарь твой боярин Щепотнев большой выдумщик, а ты ему всё потворствуешь. А вот мне мамки утром говорили, что он юродивых бытагами бить у двора своего велел. Нехорошо это, Божьих людей обижать". Иван Васильевич улыбнулся. Душа моя, знаю я о всяком случае прискорбном, только биты ботогами людюшки ушли, а юродьев их не трогал никто. А скажи-ка мне, что за мамка тебе тут навет на уши шептала? Анна испуганно поглядела на мужа. Государь мой, так их множество поутру вокруг меня вертится. Кто чего сказал, не упомню. Но тогда придётся всех их в допросную отправить. Там узнают, с какой целью царице про жизнь царского лекаря по утрам в уши наветы сообщают. по-прежнему как бы в шутку сказал царь. Но Анна прекрасно знала, когда можно шутить с мужем, а когда нет. "Государь, вспомнила я, а в Доте это была седьмая вода на киселе захаринская родня". Иван Васильевич побогравел. "Я кромоло вывожу, а она у меня во дворце сидит?" закричал он и махнул не глядя рукой. Подбежавший мигом дьяк, упавший на бок ермолки, только что сидевший незаметно в углу палаты, склонился у царского плеча. «Пиши!» — рявкнул государь. «Сегодня же всех родственников захаринских дальних и ближних от царской службы отставить!» Анна смотрела на разошедшегося мужа и проклинала свой длинный язык, который уже не раз подводил ее. Тем более, что против Щепотнева она ничего не имела. Царский лекарь, когда лечил ее, всегда был внимателен и вел себя очень скромно. Но сегодня она так устала слушать разговор мужа с митрополитом, в котором почти ничего не понимала, что изменила свои привычные осторожности и сказала лишнее, а теперь придётся привыкать к другой прислуге.